Земной шар и обретение мира Первое. Меня попросили развить темы, которые затрагивались в моих предыдущих работах. В особенности уделить внимание тому, не утратила ли выдвинутая мною концепция Хартленда свое значение с изменением современных условий войны. Дабы уточнить место этой концепции в нынешнем контексте, а мне придется кратко изложить историю ее возникновения. Мое самое раннее воспоминание о государственных делах восходит к сентябрю 1870 года, когда, будучи маленьким мальчиком, который только начал посещать местную гимназию, я принес домой новость, которую узнал из объявления на двери почтового отделения, что Наполеон III и вся его армия сдались пруссакам приседания. Примечание. Седанская катастрофа 1870 года и генеральное сражение Франко-Прусской войны, завершившееся полным разгромом французской армии. Конец примечания. Это событие потрясло англичан, которые до сих пор продолжали гордиться Трафальгаром и язвить по поводу отступления французов из-под Москвы. Оно в целом случившееся было осознанно лишь спустя несколько лет. Британское превосходство на морях пока не оспаривалось, и единственная, по мнению британцев, опасность для заморской империи заключалась в азиатских устремлениях России. В те времена лондонские газеты не скупились на сообщения о свидетельствах российских интриг в каждом слухе из Константинополя и в любых племенных беспорядках вдоль северо-западной границы Индии. Британская морская мощь и русская сухопутная мощь конкурировали на международной арене. 30 лет спустя, на рубеже столетий фон Тирпиц. Примечание. А. фон Тирпиц, немецкий военачальник, адмирал. В 1897-1916 годах морской министр Германской империи. Конец примечания. Начал создавать новый немецкий военно-морской флот. В ту пору я был занят преподаванием политической и исторической географии в университетах Оксфорда и Лондона и фиксировал происходящее с должным учительским тщанием, набирая материал для обобщения. На мой взгляд, действия немцев доказывали, что их страна уже обладает величайшей организованной сухопутной мощью и, занимая стратегическое центровое местоположение в Европе, намерена также укрепиться на море, причем в такой степени, которая позволит нейтрализовать морскую мощь Великобритании. Кроме того, и Соединенные Штаты Америки неуклонно добивались статуса великой державы. Впрочем, их возвышение пока отражалось лишь в статистических таблицах, хотя в годы моего детства кое-кого, помнится, уже вдохновляла американская изобретательность. И в нашей классной комнате висела картина с изображением битвы между Мэри Маком и Монитором, первым броненосным и первым башенным кораблем. Примечание. Имеется в виду самое известное морское сражение в ходе гражданской войны в США, 1862 год. Бой между броненосцем Южан Виргиния, переделанный и восстановленный паровой фрегат Мэри Мак, и броненосцем Северян Монитор. Конструкция монитора была передовой для своего времени. Ровная палуба с боевой рубкой и орудийной башней. Конец примечания. А если коротко, Германия и Соединенные Штаты Америки явно рвались присоединиться к Великобритании и России. Ключевыми событиями, из которых возникла идея Хартленда, стали Англо-Бурская война в Южной Африке и русские операции в Маньчжурии. Война в Южной Африке закончилась в 1902 году, а весной 1904 года скорая русско-японская война виделась неизбежной. Поэтому доклад, прочитанный мною в Королевском географическом обществе в начале 1904 года под названием «Географическая ось истории», был посвящен текущему моменту, но строился на многолетних наблюдениях и размышлениях. Контраст между британской войной с бурами, полыхавшей за морями за шесть тысяч миль от Лондона, и войной, которую Россия вела на суше на сопоставимом расстоянии от своей столицы, вполне естественно, наводил на мысли об аналогичном сопоставлении между Васко-да-Гаммой, обогнувшим мыс Доброй Надежды в ходе плавания в Индию в конце 15-го столетия, И походом казака Ермака во главе конного войска через уральских ребят в Сибирь в начале XVI века. Это сравнение в свою очередь заставило меня проанализировать длительную череду набегов в период классической античности и в Средние века со стороны кочевых племен Центральной Азии на оседлое население полумесяца субконтинентов, полуостровная Европа, Ближний Восток, Индия и Китай. Я пришел к следующему выводу. В текущем десятилетии мы впервые в истории получили возможность попытаться провести до некоторой степени полноты корреляцию между широкими географическими и крупными историческими обобщениями. Впервые в истории мы обрели шанс воспринять реальные пропорции событий и свершений на общей мировой сцене и можем предпринять поиски формулы, выражающие хотя бы в определенных отношениях, географическую причинность происходящего на протяжении столетий. Если нам повезет, эта формула будет иметь практическое применение, поскольку она должна учитывать ряд конкурирующих сил современной международной политики. Слово «Хартленд» встречается в докладе 1904 года всего единожды, как описательный, а не нарицательный термин. Тогда я предпочитал рассуждать об осевой области и осевом государстве, формулируя свои мысли так. Смещение баланса сил в пользу осевого государства в результате расширения последнего за счет окраинных земель Евразии позволит использовать обширные континентальные ресурсы для строительства флота, что чревато возникновением мировой империи. Это может произойти, если Германия заключит союз Россией. В заключении можно прямо указать, что стремление установить власть над Россией вместо владычества над внутренними районами не приведет к снижению географической значимости осевой позиции. А если, например, Китай при поддержке японцев решит низвергнуть Российскую империю и завоевать ее территорию, это станет желтой опасностью для свободы всего мира только потому, что к ресурсам великого континента добавится океанское измерение. Данного преимущества России как владелица осевого положения пока лишена. На исходе Первой мировой войны в Лондоне и Нью-Йорке была опубликована моя книга «Демократические идеалы и реальность». Очевидно, что термин «ось», пригодный для академического исследования начала столетия, перестал соответствовать международной ситуации, складывавшейся после первого великого кризиса нашей мировой революции. Отсюда появились идеалы, реалии и Хартленд. Но тот факт, что даже при всех оговорках и уточнениях доклад 1904 года и 15 лет спустя оказался полезным для оценки текущей ситуации, внушал уверенность в том, что искомая формула действительно найдена. Второе. Обратимся теперь к основной теме настоящей статьи. Желанию понять и оценить значимость концепции Хартленда, через анализ состояния мира накануне нынешнего положения дел, следует учитывать, что я рассуждаю о стратегии, которая, разумеется, должна быть эффективной и в мирное время, а не только в периоды военных действий. Я не намерен вовлекаться в широкие споры, которые ведутся сегодня и которые затрагивают судьбу грядущих поколений. Мои соображения будут касаться исключительно тех лет, когда противника надлежит сдерживать, пока выражаясь в стиле «касабланки». Примечание. Отсылка к знаменитому фильму М. Кертиса, снятому в 1942 году. Конец примечания. Его философия войны уничтожается. Хартленд представляет собой Северные области и внутреннюю часть Евразии. Он простирается от арктического побережья до пустынь в центре континента. его западной границей служит обширный перешейк между Балтийским и Черным морями. Эта концепция не предусматривает точного отражения на карте, поскольку она опирается на три независимых факта из физической географии, которые, подкрепляют друг друга, все-таки разнятся. Во-первых, мы имеем в этом регионе самую широкую низинную равнину на поверхности земного шара. Во-вторых, через эту равнину протекает ряд крупных судоходных рек, Одни текут на север, к Арктическому морю. Примечание, то есть к Северному Ледовитому океану. Конец примечания. И недоступны со стороны океана, ибо их устья покрыты льдами, а другие впадают во внутренние моря, скажем, в Каспий, не обладающие выходом к океану. В-третьих, здесь имеется травянистая зона, которая вплоть до последних полутора столетий обеспечивала идеальные условия для активного кочевания с использованием лошадей и верблюдов. Среди этих трех упомянутых особенностей проще всего картографически обозначить речные бассейны, водораздел, помещающий всю группу арктических и континентальных рек в единую совокупность, очевидно, выделяет на картах обширную область, которая по данному критерию подпадает под определение «Хартленд», Исключение из рассмотрения свободы перемещений по морю и морской мощи, однако является отрицательным, пусть и важным фактором, именно равнина и травяной пояс оказались необходимыми позитивными условиями, породившими иной тип подвижности, свойственный прериям. Что касается лугов и пастбищ, они тянутся по всей ширине равнины, но не покрывают всю ее территорию. Несмотря на эти бросающиеся в глаза обстоятельства, Хартленд в состоянии предложить достаточную физическую основу для стратегического мышления. Заходить дальше, искусственно упрощая географию, было бы ошибкой. Для нашей текущей цели достаточно указать, что территория СССР эквивалентна Хартленду, за исключением одного направления. Чтобы маркировать это существенное исключение, Давайте мысленно проведем по карте прямую линию длиной около 5500 миль от Берингова пролива на запад до Румынии. В 3000 миль от Берингова пролива эта линия пересечет реку Енисей, текущую на север от границ Монголии до Северного Ледовитого океана. К востоку от этой великой реки лежит преимущественно труднопроходимая местность – горы, плато и долины, покрытые почти повсеместно хвойными лесами. Я называю эту местность лена ленд по ее главному признаку крупной реки Лена. Эта местность не относится к русскому Хартленду. лена ленд занимает площадь в 3 с 3 четвертями миллиона квадратных миль. Но здешнее население насчитывает всего около 6 миллионов человек, из которых почти 5 миллионов проживают вдоль трансконтинентальной железной дороги от Иркутска до Владивостока. Применительно к остатку территории на каждого жителя приходится в среднем более трех квадратных миль. Богатые природные ресурсы, древесины, энергия, воды и минералы практически не используются. К западу от Енисея расположен в моей терминологии русский Хартленд, равнина протяженностью 2500 миль на север и юг и столько же на восток и запад. Ее площадь составляет 4,5 миллиона квадратных миль, а население превышает 170 миллионов человек. Причем население прирастает на 3 миллиона человек ежегодно. Простейший и, вероятно, наиболее эффективный способ представить стратегическую ценность русского Хартленда состоит в том, чтобы сравнить его с Францией. При этом нужно помнить, что в случае Франции историческим фронтом будет служить Первая мировая война, а в случае России... Вторая мировая война. Франция, как и Россия, является страной, вытянутой по карте в ширину и длину, но она не такая округлая, как Хартленд, и потому располагает довольно небольшой площадью пропорционально протяженности подлежащих защите границ. Она окружена морями и горами со всех сторон, кроме Северо-Востока. В 1914-1918 годах за Альпами и Пиренеями не таились враждебные силы а военно-морские флоты Франции и ее союзников доминировали в океане. Французские и союзные армии, развернутые на открытой северо-восточной границе, имели надежный тыл и были хорошо защищены с флангов. Печально известные низменные ворота на северо-востоке, через которые столь часто враги проникали на территорию страны, тянутся в ширину на 300 миль между Вогезами и Северным морем. В 1914 году линия фронта поворачивала от Вогезов обратно к Марне. В конце войны, в 1918 году, она совершила точно такой же разворот. На протяжении четырех лет эта линия прогибалась и сдвигалась, но не развалилась даже в ходе масштабного немецкого наступления весной 1918 года. Таким образом, как выяснилось, страна обладала достаточным запасом территории, для глубокой обороны и для стратегического отступления впрочем к сожалению для франции ее основная промышленность также находилась в северо восточном секторе то есть там где велись непрерывные бои россия в основном следует французскому образцу разве что в больших масштабах а ее открытая граница обращена на запад а не на северо восток в нынешней войне русская армия размещалась вдоль этой открытой границы В тылу у нее лежала обширная равнина Хартленда, доступная для глубокой обороны и для стратегического отступления. В восточном направлении эта равнина смещается к естественным преградам, образованным в совокупности недоступным арктическим побережьем, пустошами Леноленда за Енисеем и предгорьями хребтов от Алтая до Гендукуша, за которыми раскинулись гоби, тибетские и иранские пустыни. Три вышеназванных Барьеры труднопреодолимы и далеко превосходят своей оборонительной ценностью побережья и горы Франции. Верно, что арктическое побережье больше не является недоступным в том строгом смысле, какой это слово имело еще несколько лет назад. Конвои торговых судов, сопровождаемые могучими ледоколами, и самолеты, ведущие разведку водных путей среди льдов, двигаются по рекам Обь и Енисей даже по Лене. Но вражеское вторжение со стороны обширной области приполярного льда, тундровых мхов и тайги Северной Сибири выглядит практически невозможным, с учетом сухопутных средств советской противовоздушной обороны. Завершая сравнение между Францией и Россией, давайте рассмотрим относительные масштабы ряда параллельных фактов. В русском Хартленде проживает в четыре раза больше людей, чем на открытой границе, и в 20 раз больше, чем во Франции. а сам Хартленд в четверо шире открытой границы. Эта открытая граница не является несоразмерной населению России. Чтобы соответствовать военному развертыванию Советского Союза, Германии пришлось существенно увеличить собственную ограниченную силу, дополнив ее менее эффективными частями из оккупированных стран. Однако в одном важном отношении Россия начала Вторую войну с Германией, находясь не в лучшем положении, чем Франция, оккупированная в 1914 году, как и во Франции, области наиболее развитого сельского хозяйства и промышленности располагались непосредственно на пути вторжения. Вторая пятилетка наверняка исправила бы эту ситуацию, отсрочь Германии свою агрессию хотя бы на пару лет. Возможно, это одна из причин, по которой Гитлер разорвал пакт со Сталиным в 1941 году. Но громадные ресурсы Хартленда, не говоря уже о природных запасах Ленолэнда, размещаются стратегически выгодно. Промышленность быстро развивается в таких местностях, как Южный Урал, стержень осевой области и богатейший Кузнецкий угольный бассейн за могучими естественными преградами к востоку от верховий реки Енисей. В 1938 году Россия произвела больше продовольствия, чем любая другая страна мира. если судить по объемам пшеницы, ячменя, овса, ржи и сахарной свеклы. В России добывалось больше марганца, чем в любой другой стране. Применительно к производству чугуна и стали Россия соперничала за первенство с Соединенными Штатами Америки и занимала второе место в мире по добыче нефти. Что касается угля, Михайлов утверждает, что ресурсы Кузнецкого и Красноярского угольных бассейнов Каждый способны удовлетворить потребности всего мира на 300 лет вперед. Примечание. Автор ссылается на книгу известного советского прозаика и путешественника Н.Н. Михайлова, первое издание которой на английском языке вышло в 1935 году. Конец примечания. Политика советского правительства предусматривала баланс импорта и экспорта по итогам первой пятилетки. За исключением крайне малого числа потребительских товаров страна оказалась способной производить все, что ей требовалось. Принимая во внимание все обстоятельства, мы неизбежно приходим к выводу о том, что если Советский Союз в нынешней войне победит Германию, он должен стать величайшей сухопутной державой на планете. Более того, он займет стратегически выгодную оборонительную позицию. Хартленд. представляет собой величайшую природную крепость на земном шаре. Впервые в истории эту крепость занял гарнизон, достаточный по количеству и по качеству бойцов. Третье. Не стану лицемерить и заверять, будто тему Хартленда, цитадели сухопутного могущества на Великом континенте, возможно, исчерпывающее осветить в такой короткой статье. Но все же стоит сказать несколько слов о другой концепции, противоположной моей. В Касабланке не так давно прозвучал призыв уничтожить господствующую немецкую философию. Это возможно сделать лишь отмыв тевтонский ум чистой водой соперничающей философии. Предполагаю, что, скажем, в течение двух лет после приказа прекращения огня союзники захватят Берлин, осудят преступников, установят границы и завершат все прочие хирургические вмешательства, дабы старшее поколение немцев, умирающее в отчаянии и обиде, не смогло заново исказить историю, уже для молодого поколения. Но очевидно, что бессмысленно и даже порочно приглашать в Германию иноземных учителей ради преподавания и прививания теории свободы. Свободе нельзя научить, она дается лишь тем, Кто готов ею воспользоваться? Впрочем, загрязненные каналы расчистить достаточно просто, если будут действовать сразу обе силы: сухопутные с Востока из Хартленда и морские с Запада из Североатлантического бассейна. Внушите тевтонскому уму непоколебимую уверенность в том, что любая война, развязанная Германией, окажется войной на двух полноценных фронтах. и немцы сами все благополучно уладят. Чтобы так случилось, нужно прежде всего наладить эффективное и длительное сотрудничество между Америкой, Великобританией и Францией, причем первая будет обеспечивать глубину обороны, вторая создаст передовой оплот, своего рода новую Мальту. Примечание. Упорная оборона Мальты союзниками с 1940 по 1942 год является важнейшим эпизодом военных действий на Средиземноморском фронте в годы Второй мировой войны. Уинстон Черчилль называл этот остров непотопляемым авианосцем. Конец примечания. А третья станет выступать обороняемым плацдармом. Франция важна не менее двух других государств, ибо морская сила должна по необходимости становиться земноводной, если желает уравновесить силу сухопутную. Также необходимо, чтобы три перечисленные страны и четвертый завоеватель, Россия, поклялись во взаимопомощи на случай, если возникнет любая угроза нарушению мира, чтобы немецкий дьявол больше никогда не поднял головы и скончался от бессилия. Некоторые люди сегодня, похоже, мечтают о глобальной воздушной мощи, которая ликвидирует как военно-морской флот, так и сухопутные армии. Но меня, признаться, поразили до глубины души недавние слова опытного летчика. Воздушное могущество целиком и полностью зависит от эффективности его наземной организации. Обсуждение этого вопроса увело бы нас слишком далеко от основной темы статьи. Скажу лишь, что пока не было представлено убедительных доказательств в пользу того, что воздушные соединения не проследуют привычной дорогой всех родов вооруженных сил. не предложат чередовать наступательные операции с оборонительными, одновременно внося редкие постоянные изменения в стратегию боевых действий. Я не притязаю на то, чтобы предсказывать будущее человечества. Меня заботят только условия, при которых мы начинаем утверждать мир, когда будет достигнута победа в войне. Что касается структуры послевоенного мира, Которую в настоящее время анализируют и прогнозируют многие специалисты, важно тщательно отделить идеалистические фантазии от реалистичных, научно обоснованных планов, за которыми стоят идеи политические, экономические, стратегические, и т.д., основанные на признании неопровержимых фактов. Исходя из этого, можно сосредоточиться на важнейшей особенности мировой географии, а именно на поясе. который как бы охватывает северные полярные регионы. Начинаясь от пустыни Сахара, он тянется на восток через Аравийские, Иранские, Тибетские и Монгольские пустыни, затем через пустоши Лена-Ленда, Аляски и Лаврентийского щита. Примечание: Лаврентийский ледовый щит, покров ледник, занимающий большую часть Канады и север США. Конец примечания. Канады переходит Субаридный пояс западной части Соединенных Штатов Америки. Этот пояс пустынь и пустошей, чрезвычайно важен для мировой географии. Внутри него расположены два региона, обладающих почти одинаковой значимостью – Хартленд и бассейн Срединного океана, Северная Атлантика, с его четырьмя рукавами – Средиземное, Балтийское, Арктическое и Карибское моря. За пределами пояса раскинулся большой океан, Тихий и Индийский океаны и Южная Атлантика. И лежат примыкающие к нему земли: муссонные края Азии, Австралии, Южная Америка и Африка к югу от Сахары. Архимед уверял, что мог бы перевернуть мир, будь у него точка опоры для рычага. Разумеется, мир целиком невозможно сразу вернуть к процветанию. Область между Миссури и Енисеем с ее магистральными авиационными маршрутами грузоперевозок из Чикаго и Нью-Йорка в Лондон и Москву, совсем что обеспечивает эти перевозки, должна стать первейшей и главной нашей заботой, поскольку точка опоры находится тут. Разумно на время отложить усмирение Японии. Китай в должный срок получит значительный приток капитала в качестве долгой чести. Так ему помогут в его романтическом стремлении построить для четверти человечества новую цивилизацию, не совсем восточную и не сугубо западную. После этого упорядочение внешнего мира окажется относительно легким. Китай, Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство возглавят поход, и за каждой из двух последних стран двинутся члены соответствующих содружеств, свободных наций, Пусть их истории различаются, результат будет схожим. Но первые усилия по экономическому восстановлению, безусловно, следует предпринимать в районе пустынного пояса. Иначе здешняя цивилизация погрузится в хаос. Как жаль, что Союз, обсуждение которого после Версаля вели Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция, не воплотился в жизнь. Сколько бед и несчастий, Он мог бы предотвратить. Четвертое. Теперь, завершая описание земного шара, каким он мне видится, позвольте кратко дополнить два уже охарактеризованных понятия еще тремя, а для целей политики, которую в американских исследованиях, насколько я могу судить, именуют большой стратегией, необходимы широкие географические обобщения, которые не уступают в важности обобщениям историческим или экономическим. Я изложил выше свою концепцию Хартленда, которая, в чем я совершенно уверен, сегодня более действенна и полезна, чем она была 20 или 40 лет назад. Я указал, где расположен Хартленд, окруженный широким поясом естественных преград, числу которых принадлежат покрытые льдом Полярное море. Примечание. Автор использует как синонимы обозначения Арктическое море и Полярное море подразумевая Северный Ледовитый океан. Конец примечания. Лесистые и дикий Ленолэнд – центрально-азиатские горы и засушливые равнины. Но этот пояс не является цельным, ибо имеются открытые ворота, до тысячи миль шириной, ведущие из полуостровной Европы на внутреннюю равнину через широкий перешеек между Балтийским и Черным морями. Впервые за всю историю человечества в этой обширной природной крепости появился гарнизон, способный отразить проникновение немецких захватчиков. С учетом этого факта и при наличии, описанной выше обороны на флангах и в тылу, сама ширина распахнутых ворот выступает преимуществом, поскольку дает возможность победить врага, вынуждая того широко разворачивать свои войска. На поверхности и под поверхностью Хартленда находятся богатейшие запасы ресурсов: почва, руда, топливо, сопоставимые по объемам с запасами на территории Соединенных Штатов Америки и канадского доминиона. Примечание. Вестминстерский статут 1931 года определил положение доминонов в составе Британской империи. Это автономные сообщества. равные по статусу, никоим образом не подчиненные одно другому ни в одном из отношений своей внутренней или внешней политики, но при этом объединенные общей приверженностью короне и составляющие свободную ассоциацию членов Британского Содружества Наций. Конец примечания. Я предположил, что очищающая философия, навязанная Германией, могучими победителями. способно избавить тевтонский ум от былой одержимости конечно никто не собирается впадать в безумие поручать иноземным учителям изгонять злых духов из побежденного немецкого народа вдобавок не считая первых неизбежных и необходимых карательных мер я не вижу достаточных оснований полагать что побеждающие демократии смогут разместить гарнизоны нужной численности и веры в правоту своего дела на побежденных землях А ведь бесполезно просить демократов поддерживать начинания, противные самому духу и самой сути демократии. Очищение лучше организовать посредством некоего заново открытого и исцеляющего немецкого источника. Но под присмотром победивших сил, как уже говорилось, одна сила — это Хартленд, а вторая — это территории трех земноводных держав — Америка, Великобритания и Франция. Две дружественные силы, обращенные лицом друг к другу и надзирающие за очищением, будут равноправны и всегда готовы, должны быть готовы, в равной степени к необходимым действиям. Тогда Германии придется существовать под постоянной угрозой объявления войны на два фронта, если она будет признана виновной в любом нарушении договоров, запрещающих фактическую подготовку к войне или введение в заблуждение молодежи – это иной способ подготовки к войне. А демократические гарнизоны у себя дома составят добровольно или по принуждению учителя. Из этого предположения проистекает моя вторая географическая концепция. Срединный океан, Северная Атлантика и его зависимые моря и речные бассейны. Не вдаваясь в подробности этой концепции, я лишь обрисую ее опять-таки в трех составляющих. Это плацдарм во Франции, аэродром в Великобритании, И резерв квалифицированной рабочей силы сельского хозяйства и промышленности в восточной части Соединенных Штатов Америки и Канаде. Что касается военного потенциала, США и Канада являются Атлантическими странами. А поскольку речь идет о Скорой сухопутной войне, плацдарм и аэродром, обнесенный рвом и водой, имеют важнейшее значение для земноводной силы. Три оставшихся концепции я изложу предельно кратко. исключительно ради того, чтобы описать мир целиком и сбалансированно. Описанный выше блок близнецов Хартленда и бассейна Срединного океана опоясывает по всему земному шару череда пустот, образующих практически непрерывное пространство суши площадью около 12 миллионов квадратных миль, то есть занимающие около четверти поверхности планеты. На этой обширной территории сегодня проживает в общей сложности Менее 30 миллионов человек, то есть, условно, одна семидесятая часть населения земного шара. Самолеты, конечно, станут летать разнообразными маршрутами над этим пустынным поясом. Через него проложат, безусловно, дороги для грузовых автомобилей. Но еще долго этот пояс будет разрушать социальную целостность крупных людских сообществ на планете. Примечание. По некоторым утверждениям, Когда уголь и нефть истощатся, Сахара может стать зеркалом для выработки солнечной энергии. Примечание автора. Конец примечания. Четвертая из моих концепций затрагивает оба побережья Южной Атлантики тропические леса Южной Америки и Африки. Если там развивать сельское хозяйство и заселить эти земли с нынешней плотностью тропической Явы, они способны прокормить тысячу миллионов человек, разумеется, при условии, что медицина превратит тропики в область в столь же производительную для человека, как зоны умеренного климата. А наконец, пятая концепция охватывает тысячи миллионов человек, принадлежащих к древней восточной цивилизации, населяющих муссонные земли Индии и Китая. Эти люди должны обрести процветание за тот же срок, за который мы приручим и цивилизуем Германию и Японию. Далее им предстоит уравновешивать ту тысячу миллионов человек, что обитают на пространстве между Миссури и Енисеем. Так на планете возникнет сбалансированное общество, счастливое и упорядоченное общество свободных людей. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.